Глава десятая «Ладно, я куплю вам в награду медаль», — с явным отвращением сказал Крэмер. «Прошло пять часов. В половине седьмого вечера мы втроем сидели в кабинете. Я за своим столом, Крэмер в красном кожаном кресле, а Вульф за своим столом восседал, откинувшись назад и соединив кончики пальцев с на вершине своего пищеприёмника. Вокруг его глаз, почти полностью открытых, собрались морщинки. Кремер разглагольствовал. "Дел был убийцей, и теперь он мёртв. Это вы убили его. Вы заманили его в пересадочную комнату ложным вызовом к телефону. Он заглотил наживку, запер дверь в камеру для окуривания, где сидели мы, и открыл вентиль. «Но почему же он просто не сбежал и не пошел домой? Откуда вы знали, что он не сделает этого?» «Пуф!» <свёздит> — лениво произнес Вульф и хрюкнул. «Сбежать, не подождав четыре минуты, чтобы удостовериться, что Цифаген сделал свое дело? И оставить дверь запертой, а вентиль открытым?» Мистер Дилл был глуп, но не настолько же. Выждав несколько минут, он закрутил бы вентиль, открыл дверь, заглянул бы к нам и убедился, что с нами покончено, после чего спокойно вышел бы, оставив дверь закрытой, но не запертой. Как будто произошел несчастный случай. Он даже, возможно, чуть-чуть открутил бы вентиль, чтобы газ немного просачивался. Вольф снова хрюкнул. Нет. Здесь не было других вариантов. Я был уверен, что мистер Дил не сбежит, не проверив, что с нами. Вы были уверены? Да. И вы признаёте это? Признаю. Значит, вы убили его. Мой дорогой сэр. Вольф в раздражении шевельнул пальцем. Если вы говорите так в частном порядке, чтобы выпустить пар, то у меня нет возражений. Если же вы говорите официально, то это бред. Я мог бы откровенно рассказать о своих приготовлениях даже перед судом присяжных. Я бы признал, что перекрыл выход из трубы в камеру для окуривания и открыл в пересадочной, чтобы именно в неё пошёл цифаген. Если мистер Дилл запрёт дверь и открутит вентиль, я также признал бы, что уговорил мистера Хьюита разыграть этот спектакль в интересах правосудия. А он человек с чувством гражданской ответственности. Мне известно о его слабости. Он всегда мечтал стать актёром. Мистер Хьюит даже позволил мне упомянуть о его трости. и рассказать эту дикую басню, которая естественно была чистой правдой, но только не о нём, а о мистере Дилле. Далее я признал бы, что договорился и с Теодором. Он тоже должен был сыграть свою роль. Он работает у меня и подчиняется моим распоряжениям. Я признал бы также, что велел Фрицу находиться в комнате под оранжереей, и мои три удара в пол были сигналом, чтобы он позвонил по телефону, а пять ударов позже сигналом подняться наверх и включить вентиляцию в пересадочной, что можно сделать из прихожей. Признал бы я и то, что намеренно задержал фрицу второй сигнал на три минуты, Когда мне стало ясно, что дверь заперта, и то, что я заведомо впустил мизерное количество цифагена и в пересадочную, и в камеру для окуривания, чтобы обоняние мистера Дила притупилось, и он не встревожился, почуяв резкий запах в пересадочной после открытия вентиля. И все эти приготовления Были сделаны мной в расчёте на то, что если мистер Дил откроет этот вентиль, задумав убить всех нас, то он умрёт. Всё это я признал бы перед судом присяжных. Вулф вздохнул. Но факт остаётся фактом. Мистер Дил открыл вентиль по собственной воле. с намерением умертвить восемь человек, включая и вас, инспектор. Ни один суд присяжных не поставит мне в вину даже причинение ущерба вашей самооценке. — К черту мою самооценку! — прорычал Крымер. — Почему бы вам не послать штату Нью-Йорк счет за совершение казни убийцы в вашей оранжерее, Это единственное, что вы упустили. А почему бы и нет? Стоит попробовать, вдруг получится, хмыкнул Вулф. Скажу вам в частном порядке, мистер Крэмер, что есть несколько причин, по которым было бы крайне нежелательно доводить это дело до судебного разбирательства. Первое осудить мистера Дилла было бы весьма трудно. Это удалось бы, только если бы нашёлся достаточно хороший прецедент. Вторая. Всплыла бы история с тростью мистера Хьюита, а я обязался предотвратить это. Третья. Арчи оказался бы в неловком положении, ведь это он нажал на спусковой крючок и застрелил человека. Четвёртая. Мисс Лешер покончила бы с собой или попыталась бы сделать это. Она не особенно умна, но упряма как дьявол. Она вбила себе в голову, что не должна рассказывать об увиденном в коридоре, где она пряталась, так как иначе ей придётся давать показания в суде, а тогда всем станет известно о её отношениях с Гарри Гульдом, и её семья будет обесчещена. Онех в любом случае стало бы известно. Разумеется, коль скоро за неё взялись вы. Когда Арчи привёл её в пересадочную, и там сидели вы, она уже была конченный человек. И вот в чём прелесть. Мистер Дил сознавал, как близок он к тому, чтобы сломаться, и это в купе с перспективой встречи с владельцем гаража сломало его самого. Ситуация была щекотливая. Существовал риск среди многих других, что в любую минуту, пока я рассказывал свою историю, мисс Лэшер сорвется и заявит, что это Дил, а не Хьюитт, положил трость у двери и тем самым все испортит. «Но разве эта трость не Хьюита?» «Хьюита. И этот факт, как я уже говорил, не подлежит разглашению». Как же она оказалась у Дила? Понятия не имею. Хьюит, вероятно, оставил её где-то. А Дил, без сомнения, следил за ним и решил воспользоваться случаем. Кстати, не подлежит огласке и причастность к делу Мисс Лешер. Вы обещали это. Не забудьте. Я обязан ей всем ходом расследования. Если бы в числе прочих вещей мистер Гульда Она не упаковала бы в свой чемодан счёт из гаража, я оказался бы в тупике. Ещё одно, вставил я. Публичное разглашение тех маленьких неприятностей, которые приключились с отцом мисс Трейси, не даст вам прибавки к жалованию. Ни что в этом мире не даст мне прибавки к жалованию, с чувством сказал Крэмер. А что касается отца мисс Трейси, он махнул рукой. Вульф перевел взгляд на меня. «Думаю, ты уже не собираешься на ней жениться». «Нет, но у меня остались сентиментальные воспоминания. Боже мой, как же ей надоест Фред и пионы. Кстати, раз уж вы подводите итоги, В чём заключалась великая тайна Н? Не такая уж великая, Вулф покосился на часы и, убедившись, что до обеда ещё почти час, скорчил недовольную гримасу. Мистер Трейси сегодня утром подтвердил мои предположения. Мистер Гульд был настолько хитёр, настолько же и безжалостен. Он пригрозил, что если она откажется выйти за него замуж, он вынудит мистера Дила арестовать её отца. Я убедил её, что это в его силах. Кроме того, он упоминал о крупных денежных суммах, поэтому, естественно, что когда Гульду убили, мистер Эси заподозрил мистера Дила в причастности. Но по понятным причинам, опасаясь за отца, не захотел обнаруживать свои подозрения. Вулф снова соединил кончики пальцев. Удивительно ещё, что мистер Гульд прожил так долго при его характере. Он кичился перед мисс Лешер, что собирается жениться на другой девушке. Это было и неразумно, и жестоко. Он дал понять мистер Эйси, что шантажирует мистера Дила. Это было крайне опрометчиво. Я полагаю даже, что это он заразил растения Ракера и Дила пожелтением Курумы, без сомнения, чтобы усилить давление на Дила и вытянуть из него побольше денег. Это было глупо и вызывающе. Конечно, конечно. Идиил был не менее глуп, пытаясь нанять меня для выявления источника заражения его растений. Вероятно, подготовка убийства вывела его из равновесия, ведь в обычном состоянии он не склонен к браваде. Полагая у него была туманная надежда, что если он наймёт меня для этого расследования, то тем самым отведёт от себя подозрение в другом преступлении. Он не годился для такого обдуманного и хладнокровного убийства. У него слишком слабые нервы. "То ли дело у вас", сказал Кремер, вставая. "Но мне пора. Одно только я не до конца понял. Дел ездил в Пенсильванию, где подкупил этого парня, чтобы он заразил какие-то кусты" «Вы говорили, что зависть цветоводов друг к другу часто доводит их до крайности. Но неужели они все такие? И Дилл тоже?» Вульф покачал головой. «Я говорил тогда о мистере Хьюите. Мистер Дилл хотел только защитить свои инвестиции и доходы. Появись те радалии на рынке...» И эта важнейшая отрасль его собственного бизнеса сильно пострадала бы. Вульф вдруг выпрямился и заговорил другим тоном. — К слову о зависти садоводов. Как вам известно, я работал на клиента и гонорар получил заранее. Мне хотелось бы показать вам его. Арчи, принеси их сюда, пожалуйста. Я устал от всей этой кучельмы и от напряжения из-за маленьких экспериментов Вульфа. Но он сказал: "Пожалуйста". Поэтому я поднялся в оранжерею, взял орхидеи все три, доставил их в кабинет и разместил рядышком одну к другой на столе Вульфа. Он встал и, сияя, склонился над ними. Они абсолютно уникальны. Презнёс он благоговейно. Несравненный. Бесподобный. Да, довольно красиво, вежливо сказал Крэмер, уже направляясь к выходу. Немного однообразны, правда. Цвет какой-то тусклый. Мне лично больше нравится герань. Это первый из двух случаев. Вот так он получил чёрные орхидеи. И как вы думаете, что Вулф с ними сделал? Я не имею в виду растения. Он использовал их, чтобы как клещами вырвать признание в убийстве. Ведь только на прошлой неделе Куйлер Дитсон предложил ему достаточно, чтобы купить зенитную пушку, а кучу цветущих орхидей Я видел на уголке шкатулки с карточкой, на которой он нацарапал свои инициалы: Н. В. Это всё. Я описываю этот случай только из-за орхидей. Как я уже сказал, это совершенно другие люди. Если закончив чтение, вы подумаете, что тайна была раскрыта, то должен сказать, вы не знаете тайны, даже если видите ее. А. Г.